Глава 56. Перехват. Я испуганно ойкнула. На этот раз старуха выбежала к нам без ножа. Но даже с пустыми руками она выглядела воинственно. Выражение её лица казалось не к месту восторженным. В глазах плясали бесовские огоньки. То ли шизофрения, то ли маниакальный синдром. Очень жаль, что я не успела получить полное высшее психологическое образование. Разве ты красавица, может быть ведьмой, баба Нюра? Кирилл предусмотрительно поменялся со мной местами, чтобы я оказалась на безопасном расстоянии от полоумной старухи и добавил гордо: "Невеста моя". "Ну-ну", зашипела старуха нам вслед. Я постаралась не оборачиваться, ускорила шаг, лишь бы больше никому не попасться на глаза. Смогут ли члены общины принять меня? Сомневалась. Но я могла бы показать им, сколько полезного может дать магическое искусство в повседневной жизни. И не важно, есть ли в тебе дар. Неважно, реагирует ли на тебя ведьмин камень или нет. У магии всё равно есть чему научиться в любом раскладе. Мило, подожди. Кирилл остановил меня в лесу едва мы вышли на тропинку, ведущую к Академии женских чар. Я ездил в город не только за тем, чтобы узнать у предсказательницы есть ли на мне твои чары. Неужели? Я взволнованно фыркнула. Может, еще прикупила амулетов, защищающих от ведьм, на будущее. Я обиженно скрестила руки на груди. Если ему потребовалось колдовство, то почему бы не обратиться ко мне? И зачем Кириллу ходить к посторонним ведьмам? Мужчина достал из кармана холщовый мешочек и, немного смутившись, Аккуратно вытащил из него кольцо. Я увидел многослойный перстень с крошечными голубыми кристаллами. Золотистые полоски переплетались друг с другом и походили на спутанные ветки деревьев. Дай руку. Должно выглядеть ещё эффектнее, поторопил Кирилл, взял мою ладонь и надел перстень на безымянный палец. Голубой камень мягко вспыхнул, и засверкал тёплым перламутровым сиянием. Кольцо словно ожило на моей руке. Я заворожённо наблюдала за переливами на камне. Казалось, будто на ветках из тонкого золота поселились светлячки. Ты выйдешь за меня замуж? Вздрогнула от вопроса Кирилла. Я замялась, не зная, что ответить. В Москве мужчины донимали меня Разыскивали угрожали, и ни с кем из них я не чувствовала себя в безопасности. Никому из них я не хотела открыто признаваться: "Да, я ведьма, и магия для меня неотъемлемая часть жизни". Сжав пальцы и растерянно глянула по сторонам, Милана услышала я голос, которого абсолютно не ожидала. Профессор Касьян Бойко приближался к нам. Яростно откидывая от лица ветки деревьев. Его внезапный визит не предвещал ничего доброго. Я поспешно вытянулась в струнку, быстренько навела уборку в голове, разложила мысли по полкам, вытряхнула лишнее и приготовилась отстаивать себя. И Кирилла, если это потребуется. Где и с кем ты шляешься, возмутился Кася? Я жду тебя с обеда. Ага, опять ждёт с безумными идеями. Наверняка методичку за ночь написал: 30 способов, как помучить ведьму и раскрыть тайну её магии. Выглядел профессор невесело. Видно, не спал всю ночь, пока придумывал истязания. Под глазами темнели синяки, а его щетина больше не выглядела брутальной. Кася зарос как дикий медведь. Опять этот? вспылил Кирилл. Чего он лезет каждый раз? «У тебя с ним что-то было?» Я тяжело вздохнула. «Было бы, тогда понятно, чего он пристает, а так саму уж достал». «Замри!» — выкрикнул Кассиан Кириллу, и мужчина послушно одеревенел. «Профессор, вы опять забываетесь!» — завизжала я. «Немедленно скажите обратное заклинание. Но что вы теперь придумали?» «На мне нет женских чар». Кася встряхнул меня за плечи с такой силой, что кольцо, подаренное Кириллом, едва не слетело с пальца. Я по-прежнему от них защищен. Твоя магия иная. Мы должны выяснить правду. Профессор отпустил меня, и я отшатнулась от него, как от бешеного зверя. Никогда я сляпо не бегал за женщинами, — нарезал Кася вокруг меня круги, как Арес, когда требовал внимания и хотел, чтобы ему почесали шейку. Меня всегда влекло наука, магия. Я исследователь, а не бабник. Разве ты сама не хочешь разгадать тайну своего дара? Я пожала плечами. Когда-нибудь мы узнаем правду, повторила я мудрые слова ректора Елизара. Нет смысла форсировать события. Есть смысл, остановился Касьян. А если твой дар настолько важен для нашего мира, что каждая секунда на счету, И чем раньше мы узнаем правду, тем больше ты успеешь сделать полезного для нашего государства». Я надула губки. В словах профессора Касьяна было зерно истины, но заново рисковать жизнью я не планировала. Натерпелось уже, хватит. «Опять зовете страдать на обрыве без еды и питья?» — скривилась я. «Нет». Касьян положил тяжелые ладони мне на плечи, «Больше никаких испытаний. Ты поедешь в Академию воли и разума, и сильнейшие маги и мудрецы станут разговаривать с тобой, чтобы разобраться в особенностях твоей магии». Прозвучало так, будто выбора у меня не оставалось. «Зачем куда-то ехать?» Скинула его руки с плеч и устало произнесла. «Я учусь в Академии женских чар и, кстати, не блещу отличными оценками. Жду магов у нас». Пусть приезжают, напою их вкусным чаем. Я всегда открыта для общения. Милая, я не смогу мотаться в ваши края каждый день. Да и мудрецы у нас живут в городе, поближе к Министерству магии. Рьяна настаивал Касьян. Ты переедешь к нам всего на неделю. У меня дракон. Не могу оставить Ареса одного надолго. Бери его с собой. И без Эльмиры мне будет тяжело. Тут же нашлась я. Профессор хмуро глянул, а я только кокетливо улыбнулась. Такой шанс помочь Элле найти идеального ментального мужа упускать нельзя. Она будет счастлива приобщиться к урокам в Академии воли и разума, добавила я. Элле обожает учиться, в отличие от меня. Хорошо. Только передай ей, что никаких открытых и обтягивающих платьев, поморщился Касьян. Пусть прибережет их для других случаев. У нас в академии все ученики ходят в форме. Я кивнула. Вот уж не подумала, что Касьян в день испытания обратил внимание на чудесное бирюзовое платье Эли.